Толемей, как и прежде, чувствуя вину перед Таис, делал неожиданные роскошные подарки. Наутро Афиненко велела привезти иноходца, чтобы покрасоваться на нем в новой сбруи. Раб вывел черногривого коня в сверкающей уздечки с чеканным налобником, изображающим пантер в свирепой схватке.